Седьмая глава. — Серый, давай готовь ее, я буду через полчаса. — Так, спокойно, мне еще не хватало, чтобы ты разбился. — Сплюнь. Валера закрыл ворота и, прыгнув в своего зверюгу, сорвался с места, давя на газ и заставляя движок работать на самых высоких оборотах. Дорога была пустой лишь до города, в котором поток машин значительно затруднял движение, тормозя и заставляя медведя громко ругаться в салоне машины. — Она купит, прав, а ездить не умеют. — Эй, дамочка, да кто тебя вообще за такой сложный аппарат посадил? Валера с силой ударил по рулю так, что от звука его клаксона эта самая дамочка подпрыгнула от страха. Включил аварийку и свернула к тротуару. Валера хмыкнул и, проехав, поморгал ей аварийкой. Мол, вот и умница. Влетев на территорию больницы, Валера остановился на парковке и снова набрал Сергея. — Приехал? — Да, на парковке. Куда подъезжать? — Давай к моргу. — Прикалываешься? — Нет, там удобный пандус. Когда увидишь, сам все поймешь. — Хорошо. Он провел рукой по лицу и медленно подъехал к входу в городской морг. Фонарь над входом не горел, кругом было пусто, и от неприятного ощущения Валера неловко поежился. Мр, Ненавижу смерть!» Но просто так сидеть и ждать он не мог. Слишком сильно играл в крови адреналин, зашкаливали эмоции... Сейчас он больше всего хотел быстрее увести Белку в безопасное место. Валера вышел и, зайдя вовнутрь, вдохнул неприятный запах, сморщил нос и стал продвигаться по тусклому коридору вперед, стараясь не смотреть по сторонам и не думать о том, где именно сейчас находится. «Живые опасны, но эти просто мертвы». Преодолев коридор морга, Валера вышел в небольшой холл, от которого шли ответвления в различные отделения, и встал, не зная, куда дальше идти. «Серый, я вас жду, не знаю где», — вышел из морга, а дальше хрен его знает куда. «Я понял. Оставайся там. Сейчас спустимся на лифте». Валера осмотрелся вокруг и, увидев небольшой диванчик, направился к нему и сел, вскочив буквально через несколько минут. От бури эмоций он не мог спокойно сидеть и ждать. Время, казалось, стоит на месте. Широкими шагами он стал мерить небольшой холл, кидая взгляд в сторону лифтов. Лишь один момент его ввел в замешательство. «Где все?» Даже в это время больница всегда гудела, как крой пчел. «Медведь!» Сергей первым показался из лифта и стал тихонько выкатывать каталку, на которой лежала Света. Сергею помогал еще один врач, толкая с другой стороны. Медведь тут же подлетел к ним. «Какой план?» Света во все глаза смотрела на него, стараясь разобрать по губам, что именно он говорит, — Для себя она еще днем решила, что обязательно научится понимать людей по губам, особенно его. Она уже спала, когда в палату почти ворвался его татуированный друг, и, забыв о ее глухоте, стал быстро что-то говорить, жестикулируя руками, а потом, видимо, чертыхнулся и, схватив оставленный Валерой блокнот с ручкой, стал быстро писать. «Планы изменились. Валера увезет тебя сегодня, сейчас. Не волнуйся, тебя ищут, поэтому надо собираться. Мы защитим тебя». Света прочитала, испытав одновременно и страх, и радость, что снова увидит этого доброго мужчину, и, уверенно кивнув, спросила, «Что мне делать?» Сергей обернулся вокруг, понимая, что ее одежда в плачевном состоянии, А кроме больничной сорочки ничего нет. И снова написал. «Точно следовать моим словам. Поедешь в этой одежде, потом что-нибудь придумаем». «Хорошо, я готова». Сергей кивнул и быстро вышел, а буквально через минуту вернулся с еще одним врачом и каталкой. «Света, давай ложись, так надо для подстраховки. И если я вдруг дам сигнал, сожму немного твое плечо». лежи тихо, главное, не бойся ничего. Света сделала все как надо, и вскоре, когда они спустились в коридор, увидела Валеру. Слохмаченный и обеспокоенный, он смотрел на нее так тепло, что она не смогла издержать улыбку. Да, не вовремя, да и сама не ожидала, но не смогла себя удержать. Валера еле-еле сдержал облегчение и свое бешено скачащее сердце. Улыбнулся одними уголками губ и с трудом, оторвавшись от белки, сфокусировался на Сергее. «Вывозим к машине на каталке. Как... Ну, ты понял, на тот случай, если следят. Грузим в машину, и ты первый выезжаешь, а я следом, чтобы прикрыть тыл». «Армия и на тебя наложила отпечаток». Валера хлопнул друга по плечу и пожал другому врачу руку. — Спасибо, Паш, ты реально выручаешь. — Да брось, самому не нравится все это. Давайте быстрее, пока народ не повалил. Валера заменил врача и вместе с Сергеем покатил каталку по тусклому коридору морга к выходу. Сергей открыл дверь и вышел... А медведь снова посмотрел на свет, чувствуя все это время на себе ее теплый взгляд. «Все будет хорошо». «Я знаю». Она протянула руку и легонько сжала его запястье, давая понять, что поняла его слова. «Все, тихо, выкатываем». Когда они спустили каталку к машине, Валера быстро открыл заднюю дверь машины, помог другу посадить белку в нее. Сергей кивнул и поспешил к своей машине. А Валера сел за руль и сделал маленькую глупость, повернулся посмотреть на нее. Странно, но она не выглядела испуганной, а просто смотрела на него, и от нее волнами исходило тепло, которое окутывало его с головой. Валера сжал плотнее челюсти, прогоняя непрошенные чувства, подмигнул и начал движение к выезду с территории городской больницы. Кинув взгляд в зеркало заднего вида, он увидел, как серый выехал за ним, а с парковки двинулась еще одна машина. Медведь нахмурился, понимая, что сейчас им будет, ох, как нелегко уйти от слежки. Подъехав к воротам, он заметил, как Сергей посигналил ему фарами несколько раз и резко рванул, понимая без слов сигнал друга. «Держись, белка!» Сергей остановился в воротах, заглушил двигатель и включил аварийку, устраивая импровизированный спектакль для тех, кто решил за ним проследить. Он вышел из машины и, открыв капот, наигранно всплеснул руками. — Эй, что случилось? Нам надо срочно проехать. — Парни, не знаю. В первый раз такое. Загорелся чек двигателя, и машина заглохла. — Давай быстрее. Да — Да-да, дайте минутку, мужики. Он полез под капот, делая вид, что что-то смотрит, и пытается починить, стараясь по максимуму продлить время и дать медведю уехать подальше. — Все. Простить хрен знать, что это было!» Сергей махнул этим людям рукой, сел за руль и медленно выехал за ворота, направляясь в центр города, чтобы понять, поедут они за ним или нет. Но эти двое на черном крузаке не стали ехать за ним, и, покружив немного, Сергей приехал домой. Медведь давил на газ, моля, чтобы с серым ничего не случилось — успокаивая себя тем, что как только они приедут, сразу его наберет. В который раз он пожалел, что ввязался во все это, а во что именно, до сих пор не знал. А ведь дальше становилось все веселее. Жил спокойно, ходил на рыбалку, охоту, пачкал по локоть руки в машинном масле, занимаясь любимым делом. Но нет, вмешался. И все, спеши, пропало. Валера, с сожалением вздохнул, крепче сжал руль и зачем-то посмотрел через зеркало заднего вида на свою пассажирку. Света сидела и, крепко держась за ручки двери, рассматривала проносящийся мимо ночной пейзаж. Она нервничала, закусывала губу, но держалась отлично. Невольно в нем взыграла гордость за нее, и он тут же обругал себя за недавние мысли. Все правильно сделал, все верно, и плевать на все трудности, и не с таким сталкивался. Добро пожаловать в мой дом. Опять. Валера открыл дверь и, не пытаясь скрыть улыбку, махнул рукой на дом, а потом жестом показал Белке что сейчас он поможет ей выбраться из машины. Света отзеркалила улыбку, протянула ему руку и внутренне собралась, понимая, что его прикосновения, хоть и вынуждены, ей очень приятны. — У тебя красивый дом. Спасибо, Валера. Она обхватила его руками за шею и приготовилась встать на ноги, Но Валера и не подумал ее отпускать, а большими шагами направился к двери. Отперев дверь, он пошатнулся, их с ног чуть не сбил мастиев, радостно встречая хозяина и девушку, которая ему понравилась с первого нюха. — Тише, тише, малыш, отойди, а то мы упадем. Карат счастливо вилял хвостом, слегка подскуливая, и все норовя встать на задние лапы, чтобы расцеловать хозяина и лизнуть девушку. Валере пришлось легонько оттолкнуть его ногой и пройти вместе со Светой на руках в небольшую комнату для гостей, в ту, которую несколько лет назад занимала Маша, ожидая Сергея. Опустив аккуратно ее на кровать, Валера не успел выпрямиться, как... Карат подлетел к ним и практически повалил его на девушку. «Карат!» Он только успел выставить руки по бокам от света, а она уперлась руками ему в грудь, чувствуя, как бешено бьется его сердце под тонкой водолазкой. Валера извиняюще улыбнулся и втянул в себя воздух, в надежде унять скачущее галопом сердце. Но не тут-то было. Необычный запах белки только усилил его желание. «Прости!» Света улыбнулась и специально перевела взгляд на пса, который положил свою большую голову на кровать рядом с ними и с любовью за всем наблюдал. «Он очень рад тебе!» «Так, Давыдов, собрался, встал и ушел!» «Легко сказать!» Да вот сделать тяжко. Собрав волю в кулак, напомнив себе, что белке нужен покой, а не лежащий на ней стокилограммовый мужик, он с неохотой встал и свистнул карату. Пес приподнял одно ухо, мол, я услышал, но не пошевелился, продолжая лежать мордой рядом с девушкой. Пошли негодник, и нужен покой. Ага, сейчас. Мастиф лишь фыркнул и уткнулся носом белки в бедро. Света ласково поглазила его по голове и посмотрела на Валеру. Он же развел руками и, подойдя к карату, взял его за ошейник и вместе с ним вышел из комнаты. — Парень, ты чего чудишь? Успеешь еще поластиться. Она у нас еще неизвестно, сколько погостит. Карат вильнул хвостом, сделал круг вокруг себя, подошел к двери и лег, опустив морду на передние лапы. — Ладно, я тебя понял. Медведь усмехнулся и набрал Сергея, чтобы быть спокойным этой ночью. — Вы как? — Нормально. Доехали без происшествий, сигнализацию включил, камера работает. — Отлично. Скину сейчас схему лечения, а завтра заеду с необходимыми лекарствами и заодно перебинтую ей ребра. — Идиот. Ты-то как? — Цирком устроил. Тоже нормально. Пошел спать. Устал, как собака. — Ясно. Спасибо, Серый. И привет Машке. Медведь скинул звонок и, зевнув, понял, что и на него сегодня хватит. А вот завтра у него предстоит целый день наедине с Белкой.